Глава 45. Макарка ранен. Во все концы России полетели телеграммы о том, что известный злодей Макарка Душегуб пойман, арестован. И в судебные учреждения, производящие о нем следствие или дознание, благоволят адресоваться по совокупности преступлений в Петербурге. «Макарка пойман!» Радостно повторяли все обитатели заставы и, как эхо, им вторили сотни разных лиц, слышавших и знавших подвиги душегуба. Имя Макарки сделалось очень популярным не только среди бродяг, но и в сфере купечества, даже аристократии, где после убийства камердинера графа Самбери и невинного осуждения Антона тоже интересовались Макаркой. Макарка сидит второй день в секретной камере сыскного отделения. И день и ночь около него находятся два дежурных агента, не спускающих с него глаз. Злодей не потерял присутствия духа и даже не особенно печалился в своей неволе. Его сокрушало только, что шкатулка с драгоценностями попала в руки его врагов. Ведь это плоды многолетних его трудов при помощи которых он рассчитывал беспечно прожить старость, когда придется оставить профессию душегуба, потому что не всегда ведь рука будет так молодецки владеть ножом. И вдруг он опять нищий, как был когда-то в Вяземской лавре, живя с Аленкой. «Его превосходительство требует к допросу», – вбежал в камеру чиновник. Агенты взяли Макарку под руки и бережно, как необыкновенную драгоценность, повели наверх, в кабинет Густерина. Там находились уже судебный следователь Орловский Куликов, Машка Пивунья и еще несколько человек. Макарку ввели и поставили лицом к лицу с Куликовым. «Что, он?» – спросил Густерин. «Он! Он самый! На левой руке выше локтя прожженный знак!» «Оголите руку!» – произнес Густерин. Действительно, выше локтя оказалось пятно, описанное Куликовым. «Ну, Макарка, отвечай! Ты купил у него паспорт!» Макарка стоял, потупя голову и смотря из-под лобья на окружающих. «Не буду!» – глухо произнес он. «Не будешь? Ну, все равно! Машка, это Макарка!» «Макарка! Тот самый, который Аленку убил!» «А вы что скажете?» Обратился Густерин к другим скакунам горячего поля. «Конечно, Макарка!» «Достаточно!» — сказал следователь. «Личность можно считать удостоверенной!» Составили протокол. «Теперь позвольте!» — произнес Густерин, обращаясь к следователю. «Передать вам преступника из рук в руки!» Дознанием установлены все 12 убийств. Злодей уличен, удостоверен и находится перед вами. Миссия сыскной полиции окончена. Наступает очередь правосудия. Позвольте поздравить вас, Дмитрий Иванович, с блестящим окончанием дела. Вы проявили геройскую самоотверженность. Густерин улыбнулся. У него таких подвигов в прошлом немало, и репутация русского лекока – заслужено им недаром. Я желал бы только одного, чтобы мне не пришлось опять возиться с этим злодеем. Ради бога, не снимайте с него оков и не оказывайте ни малейших послаблений. Это не арестант, а сам сатана в образе человека. Я не видывал в своей практике подобного супостата. Макарка за все время не проронил ни единого звука, он точно замер в своем оцепенении. Да и что он мог сказать? Оправдываться бесполезно, защищаться невозможно, просить пощады смешно. Остается одно – терпеть, а там видно будет. Поживем – увидим. Не в первый раз он в таком положении, да, может быть, и не последний. «Когда позволите доставить вам молодца в камеру?» – спросил Густерин. «Хоть сегодня мы его облупим скоро, благодаря полному и богатому дознанию». Чем скорее вы закуете его в кандалы, тем лучше. Только сообщите главному тюремному управлению о необходимости над ним усиленного надзора, когда его повезут на Сахалин. Этот злодей способен с корабля убежать. Он в огне не горит, в воде не тонет. Ну, до Сахалина еще далеко. Как бы он раньше не выкинул какой-нибудь штуки. Знаете что? «Не командировать ли к вам для надзора за ним одного из моих агентов? Спокойнее будет. Если бы вы были так добры, это, конечно, очень полезно. С большим удовольствием. Я дам вам Петрова, который ездил по делу Коркиной». Густирин позвонил. «Дайте приказ Петрову отправиться с господином следователем впредь до особого распоряжения». «А этого арестанта под строжайшим конвоем отправьте сейчас в дом предварительного заключения», показал Густерин на макарку. Злодей чуть заметно усмехнулся, но эта улыбка не скрылась от Густерина. «Не пойти ли мне самому с ним? Право. Кандалы одеть теперь мы не можем, веревкой связать неудобно, а так на свободе его вести очень трудно. Не беспокойтесь». «Усадите в карету, а там с нашего двора ему не убежать». «Не придумаешь даже, что он может выкинуть». Густерин отдал приказание и обратился к Машке. «А ты получи обещанные 500 рублей и можешь разделить их, как знаешь. Мою долю я отдаю тебе». «Спасибо, ваше превосходительство. Только я не знаю, на что мне эти деньги. Еще убьют меня из-за них. У меня никогда и рубля в кармане не было». Отдай в банк на хранение. Ты будешь еще получать рублей 20 в год процентов. Вот тебе и квартира, обеспеченная на всю жизнь. Ваше превосходительство, положите сами их в банк, я ничего не знаю. Только 200 рублей дайте мне для моих помощников. Не надо и тем ничего. Скажи, что я не дал денег. Не могу, ваше превосходительство, я никогда не лгу. Ну пусть сами придут. «Они не могут, они ведь стрелки!» «Не дам, не дам! Приходи завтра и получишь книжку!» Машка вышла опечаленная. Зачем она отказалась взять деньги? Вот теперь скажут, что обманула товарищей. Ей веры не будет. Хорошо. Завтра она получит книжку, и они вместе пойдут в банк брать деньги назад. «А тебе, Куликов!» Обратился Густелин к Орловскому мещанину. «Мещанское управа будет выдавать по пять рублей в месяц для семьи, пока вырастут дети. Если бы ты мог перестать пить...» «Не могу, ваше превосходительство! Я помру, если брошу пить! Вы помните, какой я приехал в Петербург? И посмотрите теперь на меня!» Действительно он имел вид чехоточного накануне смерти. Ввалившиеся щеки, стеклянные глаза и смертельная бледность. Он едва двигался, руки-ноги тряслись. «Может, тебя в больницу положить?» «Ваше превосходительство, прикажите лучше дать мне полуштов, и я сразу поправлюсь. Спросите у господина Павлова». «Ты теперь свободен, вот тебе десять рублей. Билет до Орла ты получишь бесплатный. Когда Макарку судить будут, ты можешь отказаться приехать, это твое право. Я не хочу тебя задерживать. Поезжай с Богом». «Покорнейше благодарим, ваше превосходительство!» И Куликов, поклонившись в пояс, вышел. «Ну а с вами что же мне делать?» Обратился Густерин к бродяжкам, смиренно столпившимся в углу кабинета. «Не погубите, ваше превосходительство!» «Да кто вас губит? Сами вы себя губите! Ну как я вас выпущу? Куда вы пойдете? Что будете делать? Ни угла, ни гроша денег, ни работы!» Да и работать вы не станете. Ну, что я поделаю? Не могу же я воров плодить в столице. Вы судились? Судились. За кражи? Да. Сколько раз? Он 18, а я 11, Илья больше двадцати. Вот видите, ну как же я вас выпущу. Дай вам денег, вы их все равно сейчас их в кабак снесете. Господи, вот наказание, народ! «Молодые, здоровые, и ничего с вами не сделаешь!» Густерин позвонил. «Попросите господина Ягодкина!» Через минуту вошел помощник Густерина. «Что мы с ними будем делать?» «Вышли мы тапом на родину. Который раз?» «Илья сорок восьмой раз, а эти двое еще больше!» «Каждый этап с одеждой обходится больше 30 рублей. Чего они стоят казне?» Ягодкин удивленно посмотрел на Густерина. «Что с ним?» – подумал он. философствовался точно в первый раз эту процедуру проделывает. Каждый год тысяч пятнадцать высылаем». «И себя, да и их жаль», – проговорил Густерин задумчиво. «Погибшие безвозвратно. Ума не приложу. И сколько раз доказывали необходимость рабочих домов, колоний, поселений, и все ничего не создается» а десятки тысяч рублей переводятся на праздную высылку. Возьмите их к себе!» Раздраженно произнес Густерин Ягодкину, указывая на бродяжек. «Делайте, что хотите!» Бродяжки не смели возражать и тихо поплелись за Ягодкиным. «Карета для душегуба готова!» – доложил вошедший Петров. «Прикажете отправить его?» Густерин как бы очнулся из неприятного забытия. «Подано!» «Постойте, я сам посмотрю!» Он вышел во двор. Душегуб стоял около самой кареты с тремя полицейскими. На лице злодея играла та же отвратительная улыбка. «Сажайте!», «Сажайте – приказал Густерин. Макарка вошел в карету. За ним вскочили два агента – жандарм и Петров. «Так, ну теперь не уйдет!» «Ой, смотрите, не рано ли хвалитесь!» – прошептал Макарка. Карета тронулась. Густерин проводил ее взглядом и тихо пошел в кабинет. Он чувствовал усталость. Утомила его эта постоянная тревога за Макарку. С той минуты, как злодей скрылся в своей квартире, Густерин не имел покоя ни днем, ни ночью. А теперь, когда тот в его руках, он тревожится за целость душегуба. «Не придумаешь ведь, что он может выкинуть!» Густерин приказал подать одеваться и заложить коляску. Он решил проехаться по островам и оттуда обедать к Елисееву. Нужно немного развлечься, дать отдохнуть нервам. Все готово экипажу подъезда. Густерин, довольный собой и предстоящей прогулкой, застегивал перчатку и отдавал последние приказания швейцару как вдруг к подъезду вскач подъехал на извозчике Петров. Один вид его говорил, что произошло нечто неожиданное, экстраординарное. У Густерина даже сердце замерло. «Макарка бежал!» – закричал он, не давая Петрову произнести ни слова. «Имею честь доложить вашему превосходительству, договорите же, убежал или нет!» – топнул ногой Густерин. «Никак нет, позвольте доложить!» «Ну, теперь докладывайте. Уф, отлегло». Подлец Макарка в то время как стоял здесь на дворе около кареты, успел отвинтить гайку колеса. Едва мы проехали сажен 200, как колесо отвалилось, карета упала на бок. Раньше, чем мы поняли, в чем дело, Макарка был уже на улице и скрылся в воротах дома. Мы все бросились за ним. Он успел вскочить на каретный сарай и отчаянным прыжком очутился на другом дворе. Еще моменты он скрылся бы из нашего вида, но жандарм выстрелил, и Макарка, обливаясь кровью, упал. Тут его схватили. «Рана тяжелая?» «Врач еще не осматривал. Я поехал доложить вам». «Благодарю. Поедемте вместе». «Не подстрели его, жандарм, наверное, скрылся бы». «Пожалуй». «Одеть его в арестантскую одежду мы не имели права, а в своем туалете он ушел бы. Что за дерзкий злодей? Днем в центре города пытался уйти от четырех конвойных. Скажите, лучше ушел. Как вы могли выпустить его из кареты?» Он ударил в висок агента, так что тот кубарем выкатился, а он через него. «Негодяй, агент оправился?» «Да, через несколько минут пришел в себя». Они подъехали к дому, куда вбежал Макарка. У ворот стояла густая толпа. Все знали уже о происшедшем. — Где он? — спросил Густерин. — Сейчас отправили в Абуховскую больницу. Рана очень серьезно. Пуля засела в позвоночнике. — Почему в Абуховскую? Там он может уйти. Немедленно нарядите шесть агентов, не отходите от постели! — горячился Густерин. «Этот арестант из пулей в груди уйдет!» «Поедете в Абуховскую?» «Разумеется! Скорее пошлите туда агентов! Дайте знать следователю!» «Вероятно, следователя известили!» «Карету! Скорее карету! Едемте!» И Густерин, забыв скачки, обед, отдых, помчался в Абуховскую больницу. Одновременно с ним подъехал следователь. «Арестант тут?» — спросил Густерин дежурного врача. «Здесь!» — Раненый? — Да! Где он лежит? В шестой палате. Он очень опасен. Сейчас будет консилиум. Слава Богу! произнес облегченно Густерин. Не ушел. Теперь придется самому дежурить до выздоровления, а то опять упустят. Мало надежды на выздоровление, произнес дежурный врач. Вы не знаете этой чудовищной натуры. Он выживет. Это не простой смертный. Едва ли, а впрочем. Можно пройти к нему? Вам, разумеется, можно. Пожалуйте, я проведу.